Глава двенадцатая. Несмотря на взвинченное состояние или благодаря тому, что она весь день в нем пребывала и порядком утомилась, Денис заснула мгновенно, стоило ей только растянуться на ложе. Ничего не снилось. Вот совсем ничего. Будто бы она была магическим световым шаром, который отключили, коснулась головой подушки, и раз — темно. Следом — раз — включили, И уже утро. Первые несколько секунд после пробуждения Денис не шевелилась, только взгляд скользил по незнакомому потолку, столбиком кровати. Затем он выхватил кусок окна и что-то голубое, лежащее у неё под боком. Девушка приподнялась и тихо хмыкнула. «Магический котик, ну конечно же!» Материальное воплощение её силы подскочило и рассыпалось искрами, подарив герцогине изрядный заряд бодрости. Что ж, впереди столько дел. Познакомиться с новым жильём, фрейлинами и служанками. По сути, постараться вытянуть из них побольше информации. Ещё завтрак с императором. И да, расспросить, зачёркнуто, допросить супруга. Ощущение грядущих неприятностей не покидало, а своей интуиции Денис привыкла доверять. При воспоминании о муже внутри что-то дрогнуло. Ей же не привиделось. Демьен на самом деле обнял её и поцеловал волосы. А как же его возлюбленная, как её, Аронелла, Маркиза де Лоринель? И настроение сразу же пошло вниз, а по спальне снова пронёсся ветерок. Нет, нельзя распускаться, она должна быть собрана и сосредоточена. Император не поблагодарит, если она разнесёт эти покои, как расправилась с парком в замке Аламьен. Да и ей холодная голова поможет разобраться в происходящем лучше, чем кипящая от возмущения и обид». Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, девушка почувствовала, как сила успокаивается и начинает мягко ластиться, будто прося извинения за несдержанность. Денис рассмеялась. Да её магия — настоящая хулиганка. Похоже, скучно не будет никому. И решительно встала. Первым делом она навестила купальню, а когда вышла, то увидела, что её ожидают две просто одетые девушки, явно горничные, и одна молодая, одетая в пышный наряд, несмотря на раннее утро, аристократка. «Фрейлина?» «Миледи?» — синхронно присели в Книксоне обе служанки. «Какое платье вы выберете на утро? Будут пожелания?» «Нет. Посмотрите сами. Подберите пару. Покажете. Тогда я приму решение». Денис махнула рукой и перевела взгляд на Фрейлину. Девушка медленно поклонилась. Вернее, кивнула головой, будто своей знакомой. Но Демьин упоминал, что его супруга по статусу стоит выше большинства аристократок. Собственно, выше неё только императрица а супруга герцога де Торель, брата Его Величества, герцогини Варийской, уже ровня. Или она ей. Впрочем, не суть важно. Денис вздёрнула бровь. «Это что ещё за новости?» «Нет, она вовсе не страдала звёздной болезнью, но такое пренебрежение могло означать только две вещи — её проверяют или ею активно пренебрегают». Если она смолчит, и такое неуважение сойдёт на Халке с рук, то в дальнейшем с Денис не будут считаться. Но с этим она легко справится. Вот если это второй вариант, то всё намного сложнее. Сама по себе Фрейлина не могла бы так открыто показывать неуважение, если бы не получила соответствующих указаний от более высокопоставленной и влиятельной аристократки. Трое. И кому на этот раз она умудрилась перейти дорогу? «Ладно, будем решать задачи по мере их возникновения». «Назовите ваше имя», — спокойно произнесла Дени, обращаясь к девушке. «Графиня Виолена де Гварди», — ответила Фрейлина. «Чудесно», — кивнула герцогиня. «Я не нуждаюсь в ваших услугах». «Что? Но как же?» — заволновалась девушка. «Миледи, чем я заслужила вашу немилость?» Графиню можно было понять. Отказ знатной дамы от её услуг лёг бы пятном на репутацию фрейлины. Собственно, на этом карьеру она заканчивала и с позором возвращалась в родной дом. «Леди, вы занимаете моё время?» Холодно ответила Денис и, повернувшись к незадачливой фрейлине спиной, обратилась к служанкам. «Я надену салатовое». Второе платье из двух, что горничной принесли ей на выбор, тут же убрали, а к первому добавили тонкую сорочку, панталончики, чулки и домашние туфельки. Сзади стукнула дверь. Провинившаяся девушка ушла. Денис, было не очень приятно, что в первое же утро она дала отставку одной из выбранных для неё фрейлин. Это не останется незамеченным. Жаль, что она почти ничего не знает об аристократических династиях и фамилиях империи. «Интересно, отчего графиня решила, что может так вести себя с герцогиней? Надо будет попросить книгу о магических родах и хорошенько её изучить. Будет же у неё свободное от обучения и танцев время». Герцогини как раз заканчивали делать прическу, когда в дверь кто-то решительно постучал. «Войдите», — позвала Денис, с интересом ожидая продолжения спектакля. Вошедшая дама, несомненно, принадлежала к высшим аристократам, но одевалась явно в попыхах. Воротничок пышного платья завернулся, юбка скособочилась, прическа являла собой живописное воронье гнездо, а одна ленточка с туфелек тянулась следом за шагами дамы, высовывая кончик из-под подола. «Я статс-дама, маркиза Диара де Шириньи. Позвольте выразить вам, герцогине, моё глубочайшее почтение». И дама присела в безупречном реверансе. Денис благосклонно кивнула, кусая себя за щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. Настолько всклокоченной выглядела эта посетительница. «Рада познакомиться с вами, Маркиза. Проходите, присаживайтесь. Горячего отвару?» «Нет-нет, не до посиделок». Засуетилась дама «Через полчаса Его Величество будет ждать вас на завтрак. Вы должны выглядеть безупречно». Денис позволила начальнице над фрейлинами осмотреть себя. Маркиза осталась довольна её внешним видом. единственное заметила, что герцогиня выбрала слишком простое платье. «Но сейчас утро», — Денис покосилась на пышный наряд стацдамы, «Я привыкла, что обилием украшений, рюш, лент и прочего отличаются вечерние платья». «Ваша светлость, вы во дворце», — печальным голосом заметила маркиза. «Здесь другие правила и порядки. К сожалению, сейчас уже нет времени, чтобы переодеваться. Будем надеяться, что в первый день император не станет акцентироваться на том, что вы выглядите иначе, чем принято при дворе». Герцогиня мысленно застонала. Но на её лице ничего не дрогнуло. Как же ей тут не нравится. Вот только прибыли, а уже хочется назад в замок. Миледи, я могу задать вам вопрос? Отослав обеих служанок, произнесла маркиза. Пока у нас есть несколько минут, я хотела бы узнать, что такого сделала графиня де Гуарди? Почему вы отказались от её услуг? А что говорит сама леди? «Ничего. Только плачет, не переставая». Денис заметила, что растрёпанная статс-дама комкает подол платья, ещё больше скособочивая юбку. «О, а Маркиза-то всерьёз расстроена. Графиня её родня или воспитанница? Явно не чужая. За чужих так не переживают». «Миледи, я ничего не буду говорить». «Если девушка осознала, в чём провинилась, она вам всё сама расскажет. И если вы сочтёте, что наказание слишком сильное, то я подумаю над его отменой. Если же графиня не понимает, за что я её отстранила, то ничем помочь не могу». Маркиза вздохнула и присела в реверансе. «Боюсь, нам пора выходить», — пробормотала она. «Я жду супруга», — заметила Денис. «Но я не получала никаких указаний насчёт его светлости», — растерялась Татсдама. «Мне передали, что я должна сопроводить на завтрак только вас». И Денис, уже сделавшая шаг к двери, резко передумала куда-либо идти. «Вот как? Тогда мне очень жаль. Но я не голодна». «Миледи», — едва не взвыла Маркиза, — «так нельзя». «Император может наказать похуже, чем вы, бедную Виолину. Подумайте о герцоге Варийском, ведь все ваши ошибки непременно отразятся на нем». «Мне сложно понять. Я замужем, мой супруг находится здесь, за этой стеной. Почему же нас разделили?» Возмутилась Денис. «Это... это неприлично. Вчера герцог озвучил, что его величество желает видеть нас за завтраком обоих». «Я не знаю, миледи. Вполне возможно, ваш супруг там и будет, просто придёт туда отдельно от вас. Пожалуйста, успокойтесь. Мы опоздаем, если не выйдем из покоя в течение ближайших пяти минут». Дэнни задумалась. стац дама может оказаться правой. Потом первый день во дворце, и она уже показывает характер. Дала отставку Фрейлине, пытается пренебречь приглашением императора. Пожалуй, она погорячилась». «Не будет же Его величество приглашать её на каждую трапезу. Просто она, скажем так, новенькая. Императору интересно взглянуть на неё, особенно после того, как маг-наставник поведал ему о нюансах её дара. «Приглашение на завтрак — это лёгкий интерес. К обеду он о ней уже забудет». «Хорошо. Видите?» — согласилась она. «Только давайте сначала позовем горничных, и они помогут вам улучшить наряд и прическу». Маркиза оглядела себя, подняла руки к голове, охнула и залилась краской. «Миледи, простите. Когда ко мне ворвалась заплаканная Виелена, я ничего не соображала, собиралась, как на пожар». «Она ваша... кто?» «Племянница», — призналась Маркиза. «Дочь младшей сестры». «Ви — хорошая девочка. Я не понимаю, что такого она могла натворить, но обязательно разберусь, обещаю. Уверена, что она не со зла, а по глупой самоуверенности или недостатка информации. Ей всего семнадцать». «Хорошо. Мы поговорим об этом после завтрака». Денис решила чуть сбавить обороты. Ей нужно завоевать доверие, обзавестись преданными людьми, которые хорошо разбираются в дворцовой кухне, а такими темпами она только пополнит стан врагов. Дэмьен был бы ею недоволен. Возможно, я тоже слегка погорячилась. Всё. Горничные отступили от маркизы, и теперь она выглядела более пристойно. «Миледи, статс-дама сделала ещё один реверанс. Благодарю вас». «Нам далеко идти?» «Нет, всего один коридор и пара поворотов». Маркиза выпрямилась, приняв величественный вид. «Ваша светлость, соблаговолите следовать за мной. Я провожу вас в малую столовую». К облегчению Денис Демьин обнаружился сразу, как она вышла за стат с дамой в коридор. Герцог, игнорируя слабый протест сопровождавшего его лорда, сразу подошел к супруге. «Ты как?» «Нормально. А что ещё расскажешь, если в спины дышат, вытянув шеи, чтобы ни слова не пропустить маркиз и незнакомый лорд?» «Почему ты не смогла пройти на твою половину?» Дэмьен промолчал, только скрипнул зубами и, положив руку Денис себе на предплечье, пошёл дальше по коридору. Лорд и стацдама дёрнулись было вперёд, но его светлость так на них зыркнул, Денис заметила несколько синих искр, которые ударили в придворных, что оба тут же притормозили и отстали на несколько шагов. Видимо, герцог и без сопровождающих прекрасно ориентировался во дворце. «Я сам спрошу у Его Величества, зачем выставлена преграда между нашими спальнями», произнёс демин через несколько шагов. «Пожалуйста, сделай весёлый и беззаботный вид». «Не будем раньше времени огорчать императора известием, что у герцогини Варийской есть своё мнение, которым она не постесняется поделиться. Пусть это, как и наличие у тебя ума, окажется для него сюрпризом. Надеюсь, приятным? Это уж как получится». И Дэнни рассмеялась. Так она и вошла в малую столовую, под руку с супругом и улыбкой на лице. Император оказался уже на месте. «Ваше Величество!» — Демьин поклонился, а Денис присела в реверансе. «Герцог! Герцогиня!» Император покинул стол и шагнул им навстречу. У Денис едва не отвисла челюсть. Однако... Ей надерзила герцогиня, а сейчас целое его величество лично приветствует ее супруга как равного себе. Ну и порядки при дворе. Ей в этом хитросплетении не в жизни разобраться. Между тем император дошагал до замершей в реверансе герцогини и сразу ухватил Денис за руку. «Меледи, позвольте, я вас провожу к столу». Понимая, что тут спорить смерти подобно, герцогиня улыбнулась его величеству, надеясь, что улыбка не слишком напоминает оскал и позволила ему отвести себя на предназначенное ей место и уже не удивилась, что император усадил ее справа от себя, а Демьена — слева, разделив таким образом супругов. Вообще-то, супругов за столом не принято разделять. Допускается посадка напротив, но в самом крайнем случае, а чтобы через человека, то есть через величество. Интересно, как расценивать этот жест? Император благоволит герцогам варийским или совсем наоборот? выглядит все так, словно она невинная дева, а герцог — признанный совратитель, поэтому его величество собой загородил гостью. «Как вам спалось на новом месте?» Император, игнорируя присутствие за столом герцога, принялся активно ухаживать за герцогиней, пододвигал блюда, предлагал попробовать то и другое кушанье, собственноручно налил ей горячий ягодный отвар. «Понравились ли покои, служанки?» «Если вы чем-то недовольны, только скажите. Всё немедленно будет исправлено или заменено». «Благодарю, Ваше Величество. Мне всё нравится». Если бы Демьен не попросила её изображать восторженную дурочку, она непременно поинтересовалась бы, что, собственно, происходит. «Комнаты просто потрясающие. А какие гобелены на стенах, вышивка на шторах, ковёр на полу. Девушка закатила глаза, наглядно демонстрируя степень своего восторга. Демьен хрюкнул и закашлялся, пробормотав извинения. Ответ гостья императора полностью удовлетворил, и величество, посоветовав герцогу есть не спеша, чтобы не давиться и не портить беседу неприличными звуками, сам приступил к завтраку, рассказывая между живками и глотками, что Денис ждёт в ближайшее время. «Осмотр у целителей Разумеется, только из-за беспокойства о здоровье и благополучии герцогини. На это положили целый час. Далее — визиты модистки, башмачника и личного портного Ее Величества. На это отведено все оставшееся до обеда время. Обед с Его Величеством — два часа. Потом герцогиню ждали четыре часа в обществе лучших магов-наставников империи. Далее один час на танцы, а затем час, чтобы принять ванну и переодеться к ужину. Следом ужин с его величеством два часа, и, и... и день закончился. И на завтра почти все то же самое, за исключением визитов портных». Освободившееся время надлежало разумно распределить между изучением придворного этикета и занятием с магом-наставником, который должен обучить герцогиню управлять собственным даром. Да-да, по шесть-восемь часов в день ей предстоит слушать лекции и проводить практические занятия. Но этому она как раз была рада. Вот только слишком пристальное внимание Его Величества пугало и напрягало демин хранил мрачное молчание, совершенно не принимая участия в беседе. Нет, один раз отреагировал, когда император задал формальный вопрос, кивнул в ответ. В принципе, завтрак не принёс ничего неприятного. Она увидела мужа, убедилась, что тот пребывает в добром здравии, а его злость направлена отнюдь не на неё. Вкусно поела и ознакомилась с распорядком дня. А ещё посмотрела на императора. По окончании трапезы Его Величество лично отодвинул Денис стул и подал руку, а потом тут же передал ее под присмотр дамы «Маркиза, я надеюсь, что наша дорогая гостья будет всем довольна». С намеком бросил он даме, и та присела в реверансе. «Ступайте, дитя! У вас так много дел, что я не смею задерживать ни одной лишней минуты». «Хотя...» могу признать, ваше общество меня порадовало. Герцог, задержитесь. Нам нужно обсудить несколько важных вопросов. Да неплохо помнила, как вышла из столовой. Что и говорила маркиза? От облегчения ноги подкашивались. Интересно, почему? Она просто так сидела и ела, а чувствует себя так, будто всю ночь провела на ногах, глаз не сомкнув. «Да, у императора тяжёлая энергетика, его аура давила, плюс неоднозначность самой ситуации и никуда не девшееся предчувствие чего-то крайне неприятного. Думала, что его величество ограничится одним завтраком, наивная Но зачем она ему? Неужели из-за двух стихий, одна из которых — воздух? Да, воздушников немного, они весьма ценятся, а она, к тому же, женщина». Девушка чуть замедлилась, поймав мысль. «Неужели всё это из-за того, что она может родить ребёнка с таким даром? О, бедный Дэмьен! Похоже, торопить его с наследником будет не только долг перед родом, но и долг перед империей!» Девушка машинально шла за стат с дамой, несмотря по сторонам, полностью погрузившись в размышления, и не заметила, как из-за поворота вынырнула мужская фигура. Столкновение вышло жестким, и она непременно бы упала, не подхватя мужчины ее на руки. «Ох! Прошу прощения, миледи!» Задумался. Дэнни сфокусировала взгляд и забыла, как дышать. Она оказалась на руках чужого мужчины. «Трое, почему она была так невнимательна? Как допустила такую щекотливую ситуацию? Где-то рядом должна быть статс-дама. Она не одна, значит, не скомпрометирована». В панике, повернув голову, Денис с ужасом увидела пустой коридор. «Где же Маркиза?» «Миледи, вы не ушиблись?» Мужчина, как ни в чем не бывало, продолжал держать ее на весу. Сп «Спасибо. Со мной все в порядке. Пожалуйста, поставьте меня на пол. Я замужем». Пискнула Денис. «Нет». Она собиралась произнести все это ровным и строгим голосом, но он ее подвел, сорвавшись посреди фразы. Незнакомый лорд гулко захохотал и расслабил руки, позволив телу девушки соскользнуть вниз, невольно почувствовав на себе рельеф его фигуры. «Не смею задерживать!» Мужчина отвесил небрежный поклон и вернулся за тот поворот коридора, из-за которого перед этим выскочил. А Денис, переступив дрожащими ногами, прислонилась к стене, пережидая внезапно возникший приступ дурноты. «Миледи!» «С вами всё в порядке». Маркиза появилась из-за спины и с беспокойством заглядывала девушке в лицо. «Миледи?» «Всё хорошо», — отозвалась Дэнни. «Я налетела на какого-то милорда, и он держал меня в объятиях. Что теперь будет?» «Помилуй меня, трое «Это не какой-то милорд. Это его светлость, герцог тарель брат его величества и отец наследного принца». В ужасе прошептала маркиза. «Как вы могли его не узнать?» «Я приехала не так давно из другого края света», — возмутилась Денис. «И во дворце впервые. Откуда мне знать в лицо императорских аристократов? И часто здесь милорды так развлекаются. Неужели его величество позволяет своему брату компрометировать девушек? Почему я вас не видела? Разве вы не должны были постоянно находиться при мне?» «Это дворец, ваша светлость!» Немного снисходительно ответила маркиза. «Когда брат его величества хочет остаться с кем-то наедине, он не спрашивает на это разрешение и уж точно не отвлекается, чтобы отослать прислугу или сопровождение заинтересовавшей его леди. Он просто выставил щит, который и задвинул меня за угол коридора. Простите, но я была бессильна». С другой стороны... «Я уверена, что герцогу просто было любопытно взглянуть на жену Варийского. Он регулярно так развлекается, подкарауливая впервые попавших во дворец леди, но обычно дальше столкновения и объятий дело не заходит. Между нами у герцога очень ревнивая и вздорная супруга. Я уверена, он полностью удовлетворил свой интерес и больше вас не побеспокоит». «Но моя репутация! И что скажет муж?» — простонала Денис. — Никто ничего не видел, даже я. Герцог будет молчать. Вы, если не глупы, тоже ничего мужу не расскажете. И все обойдется. Идемте, на вас лица нет. Вам нужно присесть. День пролетел, как будто Денис сидела на ярмарочной карусели. Люди, ткани, музыка, блюда, император, маги — Всё смешалось в одну пёструю многослойную толпу. Визит целителей сразу после завтрака оказался весьма кстати. Кроме того, что трое важно выглядевших лекаря установили, что герцогиня абсолютно здорова, они убрали пульсирующую головную боль, которая раздирала ей виски. «Это от нервов», — заявили целители. «Миледи нужно больше отдыхать и поменьше переживать». «Все же хорошо. Ее светлость здорова, у нее сохранилась искра, дар полный, яркий. Император благоволит ее супругу. Видите, вам не из-за чего волноваться». И оставили рекомендации выспаться, хорошо кушать, непременно гулять на свежем воздухе и не скучать. Уж то-что а скука ей не грозила, при таком распорядке, который ей подготовили, да еще учитывая нравы, царящие во дворце. Насчёт свежего воздуха тоже мимо. Нет, гулять она любила, но не в это время года, когда то дождь, то снег, и кругом уныло и грязно. Статс дама очень старалась угодить. Денис подозревала, что из-за племянницы. Но после известия о совместных с императором приёмах пищи и шалости его брата, глупая выходка молоденькой графини выглядела до смешного безобидной. Герцогиня сменила гнев на милость, но оговорила, что велена будет выполнять поручение тетушки без непосредственного обращения к Миледи. То есть статус фрейлины девушка сохранила, и о ее проступке никто, кроме них троих, не узнает. Маркиза рассыпалась в благодарностях, обещая, что в течение двух недель, которые Денис проведёт во дворце, она поможет ей не только разобраться в паутине придворных интриг, но и, когда надо, предупредит, поддержит и во всём поможет. Портней и Башмачник утомили. Обед с императорской четой и супругом принёс только одну радость. Она увидела герцога и поняла, что с ним всё в порядке. Правда, муж по-прежнему пребывал в плохом настроении, и его величество по-прежнему не давал им общаться, посадив Денис рядом с собой, а герцога рядом с императрицей. Но при выходе из малой столовой Денис догадалась изобразить легкое недомогание, из-за чего задержалась в коридоре и дождалась, когда появился Демьен с сопровождающим его лордом. Трое, как под конвоем водят. Мужчина, увидев девушку, дернулся к ней, но успел только тихо произнести «Ночью открой смежную дверь и жди». Как ее подхватила маркиза, его отвлек лорд, и супруги снова расстались. «Простите, миледи», — виноватым голосом сказала статсдама, — «но у меня приказ его величества не позволять вам общаться с мужем. Полагаю, Нитон получил такой же приказ в отношении его светлости». Денис хотела ответить. У неё было что сказать. Но, вспомнив просьбу герцога, захлопала глазами и улыбнулась. «А раз его величество, тогда, конечно». Впереди её ждал первый урок с наставником. Потом танцы. Затем нужно будет пережить ужин с императором. А там и тайная встреча с собственным супругом на границе между спальнями. «Что Демьен ей расскажет?» Наверное, что-то важное. От нетерпения хотелось прыгать, ведь еще так долго ждать. Вторая причина для волнения — Денис никак не могла решить, надо ли ей рассказать мужу о встрече с братом императора или прислушаться к совету маркизы и промолчать. Урок с наставником прошел странно. Сначала маг заставил Денис стоять смирно и с полчаса пялился на нее, ничего не говоря. Правда, она видела, как с рук наставника стекают красные искры и направляются к ней. Не отдавая себе отчета Дни поежилась, поняв, что не желает соприкосновения с чужой магией, и тотчас ее окутал невесомый плащ из сиине-глубыых искр. Красные долетели потолкались в преграду и растаяли. Мак хмыкнул и отправил следующую вереницу, которую постигла участь предыдущей. И так почти тридцать минут. «Интересно», — наконец отмер преподаватель. «Кто вас научил ставить щиты?» «Что?» — растерялась девушка. «Вы сейчас поставили щиты. Я не могу сквозь них пробиться», — объяснил маг. «Расскажите, кто вас учил?» «Никто не учил». Со стороны наставника полетела очередная порция магии, только на этот раз от головы наставника. Денис напряглась. «Кто знает, что маг задумал?» И отмахнулась от троя искр, напоминавшей ей пчелиной. Маг охнул и попятился, с уважением посмотрев на герцогиню. «Потрясающими, леди!» — восхитился он. «Вы видите магию? В виде чего?» «Вашу?» — решила уточнить Денис. «В виде красных искр или светлячков?» «Да, моя стихия — огонь!» — пробормотал наставник. «Оглядитесь и опишите, где еще вы видите искры, любого цвета и количества». Дэнни повела глазами. «Возле двери контур из сине-голубых искр, возле окон — из одних голубых», — перечисляла она. «На бюро синие искры, у крышки и как бы внутри. В том шкафу полно разных искр, в основном синие и голубые, но есть скопления зеленых и красных. Артефакты и амулеты». — пробормотал себе поднос наставник. — И вон там, у стола, вернее, под столом, несколько красных искр. — Под столом? — оживился маг. — Покажите, где? — О! — Миледи, с вашего позволения, я верну вас в покой, мне срочно нужно переговорить с его величеством. Денис не успела опомниться, как маг открыл портал и, поклонившись, предложил ей в него войти. Пожав плечами, Девушка шагнула в мерцающее Марево. И... И вышла в коридоре, у дверей в свои апартаменты. Одна, что интересно. Правильно. Дежурная Фрейлина вместе с одной из горничных осталась стоять у того кабинета, где проходило занятие с наставником. Видимо, её способность видеть магию настолько потрясла учителя, что он совсем забыл, что его подопечный положено сопровождение. Денис посмотрела вправо, влево — никого. Чтобы сюда добраться, её хвосту понадобится несколько минут. Это если они сразу узнают, что герцогиня покинула кабинет. А если маг выйдет из комнаты тоже порталом, то свита нескоро спохватится. И это значит, что Миледи на какое-то время избавлена от присмотра. Можно не только отдохнуть, но и успеть кое-что проверить. Отбросив колебания, девушка подошла к дверям, ведущим на мужскую половину апартаментов, и попыталась их открыть. По контуру дверей вспыхнули синие искры, но почти тут же погасли, и сразу легкий щелчок. Ей разрешили войти. Вообще-то изначально заходить она не планировала, только проверить, пустит ли ее магия. Но раз получилось, и она без присмотра, тем более это покой ее супруга. Ещё раз оглядевшись по сторонам, Денис проскользнула внутрь и остановилась в небольшом холле. Похоже, не души. Девушка повела плечами, отгоняя страх. Чего ей бояться? Она же не в спальню к чужому мужчине забралась, а к собственному мужу. Но раз зачем-то выставили барьер между их спальнями, значит, её присутствие здесь может быть нежелательным, и она обязательно расспросит Демина об этом сегодня вечером. Что это такое? Ни наедине нет возможности нормально поговорить, ни вне комнат никак не получается не то что пообщаться, а даже постоять рядом дольше, чем несколько секунд. Кто-то разводит супругов, не хочет, чтобы они привязывались друг к другу, или это инициатива самого герцога. Но в последние дни... Демьена как подменили. Он стал внимателен, перестал рычать, и несколько раз она замечала в его глазах что-то похожее на интерес и даже восхищение. Если сама это, конечно, не выдумала. Может быть, это его величество приказал их ограничить в общении, чтобы у Денис было больше времени на обучение. Тогда, тем более, лучше никому на глаза не попадаться. Девушка решила вернуться в коридор и уже даже подошла к двери — но с той стороны послышался приглушенный шум, и герцогиня в панике рванула подальше. «Нет, через коридор не выйти, иначе ее увидят, донесут императору, кто знает, как он отреагирует. Да и Демьен, будет ли он рад, узнав, что его супруга бродила по его покоям в отсутствие там хозяина?» Сразу за холлом располагалась гостиная, из которой, как она помнила, вели двери в кабинет и спальню. «Ей нужно именно в спальню, ведь там выход на её половину. Правда, барьер не пропустил её на вход, но, возможно, разрешит пройти на выход. Всё равно другого варианта, чтобы незаметно покинуть мужскую половину, у неё нет». Пока она пыталась вспомнить направо или налево нужное ей помещение, глаз уловил синие искры, возникшие посреди гостиной. Долю секунды Денис в растерянности смотрела на магию, прежде чем ее осенило. «Это же портал! Значит, сейчас, вот-вот уже, сюда кто-то переместится!» Не отдавая себе отчета, девушка бросилась к ближайшей двери и еле успела за ней скрыться, как воздух замерцал, потом уплотнился, обозначая границы перехода, и на ковер вышел герцог Варийский, придерживая под руку молодую женщину. Денис... Ни жива, ни мертва от страха, попыталась рассмотреть в щелочку неплотно прикрытой двери, что происходит, и оторопела. «Дэмьен!» «Но не один, а...» «А с кем это он?» Леди повернулась к ее мужу и пошатнулась. Герцог тут же подхватил ее за талию, не позволив упасть. «Осторожнее, миледи!» Тем, у кого магия антагонист, после переноса не рекомендуется в первые минуты делать резкие движения. «Клара!» — мелодичным голосом произнесла женщина. «Для тебя, Дэмьен, я Клара. Зови меня так, когда мы наедине». Герцог секунду просто смотрел на женщину, потом убрал руки и сделал шаг в сторону. «Итак, что...» «Дэмьен...» «Ты уверен, что здесь никого нет?» «Камердзинир, Алакея, твоей жены, наконец!» Леди показательно покрутила головой. «Я знаю, что ее поселили по соседству, но никто не запретит ей в любую минуту войти сюда. Она же может нас застать!» «Моя жена сейчас на занятиях», — ровным голосом ответил его светлость. «Камердзинир и лакей не явятся». Если я не пошлю вызов, я их уже вышкалил. Когда я покидаю покои, то накладываю защиту на входную дверь. Никто посторонний, у кого нет магического разрешения, сюда не сможет проникнуть, а со стороны спальни герцогини стоит барьер, который её не пропустит. Портал тем более исключён». Денис увидела, что её муж показывает куда-то в сторону и вверх. «Неужели блокиратор?» — восхищённо переспросила женщина. «Редкая вещь». И предусмотрительно запретил жене входить к себе, когда ей вздумается. «Ты меня приятно удивляешь». «Я знал, куда еду, поэтому подготовился», — произнёс герцог. «Итак, говоришь, что подготовился ко всему, но не боишься отпускать молодую жену одну и даже не следишь за ней. Настолько доверяешь. Зря. Это же дворец». А нас наставником в магически укреплённом кабинете Его Величества», — буркнул мужчина. «Кто сможет её там обидеть, тем более в присутствии мэтра у Лериса? «Хорошо убедил. Но прежде чем мы начнём, всё-таки проверь комнаты и на всякий случай на весь дополнительную защиту от прослушивания и вторжения. Мне совсем не хочется, чтобы кто-то увидел нас наедине или заподозрил, что мы встречаемся». «Миледи... Клара!» — с придыханием произнесла женщина, а Денис в панике отпрянула от щели. «Хорошо. Сейчас пройду по всем комнатам». Судя по голосу, герцога порядком раздражала упертость собеседницы. Или он просто не хотел откладывать то, зачем привел сюда эту леди? Денис услышала шаги. К счастью, муж решил начать осмотр с дальней двери. «Но он там ненадолго, ей нужно срочно где-нибудь спрятаться». «А, Дэмин сейчас войдёт и увидит её». «Трое, как она ему объяснит, почему оказалась в его...» Девушка оглянулась и с облегчением выдохнула. «В спальне. Спасибо, Боги!» Если ей и дальше будет так вести, она спасена. Ведь могла броситься к другой двери, и сейчас бы уже краснела и мямлила перед сердитым мужем. Шепотом на грани слышимости девушка торопливо пробормотала благодарность трем братьям и на цыпочках, мелко перебирая ногами, устремилась к выходу на женскую половину апартаментов. С замиранием сердца протянула руку, боясь почувствовать преграду, но рука прошла свободно, и Денис, еле удержавшись, чтобы не взвизгнуть от радости, рыбкой скользнула в проход и с облегчением прикрыла дверь со своей стороны. «Твоя спальня? Как мило!» Успела она услышать, прежде чем дверь плотно закрылась, отсекая все звуки. От пережитого страха девушка сползла по стене прямо на пол и обессиленно уронила голову на скрещенные руки. Трое. Чуть не попалось. Постепенно дыхание выравнивалось, и в ее голову пришли совсем другие мысли. «А, собственно, что это за леди?» и почему она так запросто общается с её мужем. «Братья!» Да ведь он привёл её к себе в покое порталом, то есть никто не узнает об этом визите. «Правильно», — Дэмьен сказал. «Жена на занятии, слуги без вызова не появятся. Сейчас проверят покои, убедятся, что одни и...» «Что?» В груди ворохнулся дар. Нехорошо защипало в кончиках пальцев. Денис закрыла глаза и глубоко задышала, успокаивая силу. Магия послушалась, но не ушла, не заснула, а снова приняла образ котика. Зверь мягко подтолкнул руку девушки головой, потерся, будто настоящая кошка, и сел напротив, не сводя с Денис глаз. «Что-то хочешь сказать?» — шепотом поинтересовалась она. «Утешить? Не надо. Я все понимаю и не ревную». «Почти». «Нет, это не ревность. Ведь для неё нужна любовь. А разве можно полюбить так быстро?» Ещё и того, кто поначалу только рычал и злился. «Это не ревность. Мне просто обидно, почему Демьен так поступает. Я слышала, что у всех мужчин есть определённые потребности, но герцог не свободен, он женат. В смысле, у него для этих потребностей есть я». «Конечно, ничего такого приятного для женщины там нет, но я не отказываюсь, а муж меня даже не спрашивал. Просто взял и привёл к себе другую женщину». Кот ещё раз боднул головой её руку, и девушка принялась машинально поглаживать у него за ушками. «Наверное, у нас не получится нормальной семьи». Денис вспомнила отчима, который, не стесняясь жены, задирал юбки всем более-менее миловидным служанкам. «Я не смогу делать вид, что ничего не происходит. Это так мерзко и подло. Давать в храме клятвы, а потом миловаться с другой. Вот я, котик, ни за что не позволила бы себе подобное». Зверь из магии выгнул спинку, потерся о неё ногами, уже всем телом, и снова сел копилкой. «Если женщину застанут наедине с посторонним мужчиной, её назовут блудницей». И муж может наказать её, а потом отправить в приют неверных жён. Это как монастырь, только намного строже. А если женатый мужчина приводит к себе в спальню постороннюю женщину, то жена должна делать вид, что ничего не знает. Никто его не осудит, не откажет от дома, никуда не сошлёт. Несправедливо, правда? Жаль. Я почти поверила, что Демиан говорил со мной искренне. Девушка вздохнула и поднялась на ноги. Находиться так близко к спальне супруга было неприятно. Волей-неволей в голову лезли картинки того, что могло происходить за стеной. Денис подумала, что всё равно изменить ничего не может, и только больше расстраивается. Поэтому ей нужно, во-первых, уйти отсюда подальше, а во-вторых, найти себе занятие, чтобы отвлечься. «Миледи!» Все три служанки и все три фрейлины в арьергарде со стад с дамой ворвались с покоя, будто за ними гналась стая грехов. — Миледи, где вы были?